Глава шестая. В восемь утра его будет жена. Орехов мычит, прячет голову под одеяло. Но жена не отстает, и он сдается. Оказывается, он должен съездить на базар и купить продуктов для праздничного стола. В воскресенье сыну Юрке исполняется 14. На базар так на базар. Он разве спорит, Но не нравится здесь Орехову. Пирамиды лакированных сверкающих яблок, сочные разрезы гранатов, вызывающие обильное слюновыделение, золотые дыни и цены, взятые словно из другого измерения. Все это подталкивает к размышлениям о куцам сибирском лете, о молодости, потраченной на изнурительную гонку непонятно зачем или за кем, об усталости, якобы неизвестный сидящим за прилавком мужчинам в громадных черных кепках и ярких тюбетейках. Орехов покупает сметану, мед, орехи, вспоминает про апельсины, взятые у Новоселова, и дома перед женой, включает их в общие затраты. Юрка просится в лес. Щенок-акселерат Патрик кладет тяжелые лапы на плечи хозяина и заглядывает ему в лицо. Орехов целует его в нос и гладит мускулистую спину. Он понимает и сына, и собаку. Ему самому хочется в лес, но, к сожалению, должен ехать на работу. Иначе он подведет людей. Жена и сын молчат. Патрик ластится, заигрывает. Жалко щенка. Но пора. Время уходит. Для пущего спокойствия он одевается в рабочую одежду, в рабоче-спортивную. Сначала в гараж. Потом в общежитие. Потом? Потом по обстоятельствам. Сережа еще не умывался. лежит на кровати и курит натощак. «Неужели набрался вчера?» «Было дело. Душа потребовала. А ты что так рано? Я еще не завтракал». Орехов подозревает, что Сережа называет завтраком и смотрит на часы. Дает понять, что дело серьезное и кататься в поисках пива им некогда». Пока Сережа одевается, он заглядывает к своим подшефным. Ребят в комнате нет. Значит, продолжают веселиться. И Леночка уже с ними. Ладно, так и быть, вылечу тебя. Только поторапливайся. Они садятся в машину. Сережа сидит молча. Но стоило свернуть на окраину, где нет ни ресторанов, ни забегаловок, и он уже беспокоится. Куда ты меня везешь? Сейчас мы навестим Славика и Генку. А на кой черт они мне сдались? Они гуляют на свадьбе. Кстати, я познакомился там с очень милой девушкой. Не ухмыляйся, без всяких грязных целей. Чисто платоническое чувство. Платонические чувства — это извращение. А стриж? так же, как и ты, насчет чистых целей. А ты уверен, что наши доблестные фендрики не уничтожили остатки огненной воды? Исключено. Я ее спрятал вчера. Найдут. За кого ты меня принимаешь? Я снял крышку со смывного бочка, поставил бутылку в воду и снова закрыл. Только не проболтайся, а то неудобно будет. Преподнесем ее так, будто не они нас». а мы их угощаем. Так она же холодная будет. Разве плохо? Наоборот. Однако вы оригинал, батенька, не ожидал. Слушай, это по твоей части. Из-за чего началась Троянская война? Из-за красивой бабы по имени Елена. А далеко до той хаты, где унитаз водкой моют? Представляешь, как оригинально будет, если она там разобьется? мы не слишком медленно едем». «Уже прибыли. Вон желтая пятиэтажка». «Воистину, желтый дом». Орехов останавливает машину под окнами и запирает дверцы. На лестнице он пытается проинструктировать спутника, но замечает, что его не слушают, и обиженно замолкает. «Распинайся перед каждым, когда своих проблем не в проворот». «У Славика». могло разладиться с Долгоносенькой, и тогда он с утра начнет домогаться Лены. Или Гена, тот хитрее уж, совсем непонятно почему, болтливее. По простоте душевной может ляпнуть лишнего и все испортить, но может и не только по простоте. Он звонит в квартиру Раисы. — Нам, наверное, туда, — говорит Сережа и показывает на соседнюю дверь. Слышу возгласы индейцев. Им открывает жених. Особой радости на его лице не видно. Сережа отступает, пропуская Орехова для объяснений, но из комнаты уже слышно величальную. «К нам приехал, к нам приехал шеф наш Боря дорогой», — поет Славик. Орехов извиняется перед хозяином и говорит, что он на минуточку, и сам оглядывает... поредевшая застолье. Лены нет, Гены и его подружки тоже нет, а Славик дирижирует, трясет чубом и призывает повторить величальную, и его поддерживают сначала Раиса, а потом и остальные. «Шеф наш Боря дорогой», — подтягивает жених. Их пытаются усадить. Сережа сразу же просит, чтобы ему разрешили сходить в укромное место, и возвращается с пол-литрой в руках. «Простите, у меня такой ритуал». «Поэты, как всегда, оригинальничают», — смеется Орехов. «А вы пишете стихи?» — оживляется Раиса. «Случается». «И печатаетесь?» Все смотрят на нового гостя. Тот широко улыбается, Орехов уже не рад, что привез его сюда, чего доброго, напоят работника. — Нет, — смеется Сережа, — я пишу в основном неприличные стихи. Ой, почитайте. Это не для женских ушей. — Да я на стройке работаю. Хочешь, чистушку расскажу? Раиса обнимает его за шею и шепчет на ухо. — Прекрасно. Ты обалденная баба, да я тебя поцелую. Но-но! поднимается слава. Раиса не обращает внимания и подставляет губы. А теперь читай. Ну ладно. Вот, пожалуй, самое невинное, признаться устаю от бытовых проблем. С одними только пью, с другими только ем, и не сказать, что юн и в меру без шабашен. Но с теми, с кем я пью, увы, не сваришь каши. А с теми, с кем я ем, там полон стол закуски, но те не пьют совсем, а пьют так не по-русски. Не знаю, как и быть, хожу в заботах весь. И трудно бросить пить, и надо что-то есть. «Браво! знайте наших!» — кричит Славик и обнимает долгоносенькую, подчеркивая свои права на нее — чтобы новый гость не надеялся понапрасну. Раздается звонок. Орехов бежит открывать. На пороге стоит Гена. За ним прячется его подружка. Она в том же красном платье. Вчера при электрическом свете она казалась милее. Теперь Орехов замечает и узенькие глазки без ресниц, и пористую кожу. В руках у Гены ведро с пивом. Орехов смотрит на часы. «Торопись!» — говорит он Сережа, но сам садится за стол. Раиса протягивает ему рюмку. «Не могу!» «За рулем!» «У тебя машина? Тогда почему не везешь нас кататься?» «Ребята, поехали в лес!» Ее поддерживают. Всем хочется на природу. Рассудительный Гена быстренько подсчитывает, что за два с Орехов забросит всю компанию. Следом за Геной завздыхала о лесной свежести его подружка. Даже невеста подает голосок и напоминает о каких-то своих правах на этот день. И пока он отнекивался, оправдывался и, прикладывая руку к сердцу, обещал, что завтра обязательно отвезет, в квартире появилась Леночка. Орехов замечает ее не сразу, а заметив, смущается. «Не пора ли нам?» — напоминает Сережа. «Здравствуй, Борис! Что тут происходит?» «Ленка! Уговори его отвезти нас в лес!» Капризничает Раиса. Очень много крику. Лена рассеянно улыбается, наверное, не может понять, о чем спор. Загорелая, аккуратно причесанная, в легоньком ситцевом платье, она кажется Орехову случайной в этой шумной компании. «Так мы едем!» уже с издевкой спрашивает Сережа. Конечно, через пять минут. Если не хочешь катать нас, тогда пусть поэт читает стихи. Нет, правда, что-нибудь лирическое. Орехов видит, что Леночка с удивлением и интересом поглядывает на его приятеля. И Сережу она явно заинтересовала. Еще бы. Орехов подходит к Лене и берет ее за локоть. Нам действительно пора уезжать. Я тебе позвоню. Неужели так срочно? Старое обещание, и некрасиво получится, если подведу людей».